Рассказывает Гибли. Существует ли стиль Гибли? Мы привыкли говорить, что стиль анимации Гибли отличает его от других японских студий. Но есть ли этот единый стиль? Конечно же, будет сложно обобщить форму киноповествования таких разных режиссеров, как Хаяо Миядзаки и Исао Такахата, не говоря уже о других аниматорах студии. И все же, Попробуем найти точки соприкосновения между этими подходами. Автор — Бунтави Сувилай. В то время как многие студии создают полнометражные мультфильмы, основанные на популярных сенон мангах например, «Драконий жемчуг», «Покемон» и других приключенческих историях, Гибли специализируется скорее на изображении эволюции чувств, Эмоций, связанных с любовными переживаниями и исследованием мира и себя. Эта неизменная тема, несомненно, связана с влиянием исао Кахаты, для которого реалистичное изображение человеческого поведения является главной целью творчества. Сёдзё и эволюция чувств Большая часть проектов студии Гибли — это адаптации Сёдзё, то есть произведений о любви, предназначенных для девочек. Однако у студии нет цели разбавлять сюжет смешными эпизодами с персонажами, чтобы развеселить зрителей и ненадолго отвлечь от основной истории. Гибли стремится сделать персонажей максимально правдоподобными за счет реалистичного изображения разных эмоций. Например, это видно на примере мультфильма «Здесь слышен океан» который является адаптацией рассказа знаменитой писательницы Саека Химура. Мир, в котором живут японские подростки, показан таким, какой он есть, и мы можем проследить за повседневной жизнью старшеклассника, который неустанно трудится в школе, чтобы добиться наилучших результатов на экзаменах и иметь возможность поступить в престижные университеты Токио. Это не карикатурная реальность, как в романтической комедии «Доходный дом и Коку», а реалистичное изображение медленного осознания пришедшей любви. Аналогичным образом в «Шепоте сердца» адаптация «Сёдзю Аой Хиираги» Юсифуми Кандо показывает тонкость любовных отношений между непосредственной Сидзу Коцукисимой и загадочным Сэйдзи Амасавой. После немного напряженного начала общения они лучше узнают друг друга и их своеобразное соперничество мотивирует обоих достичь большего в том, о чем они мечтают. Из недавних примеров вспоминается пара Уми и Сюна из «Сосклонов Какурика, ставшая реалистичной благодаря искренним диалогам, в которых девушка прямо и откровенно говорит о своих чувствах. И снова этот проект — это адаптация Сёдзё Тецура Саямы, иллюстрации которой были созданы Тидзуру Такахаси. Самым ярким примером такой реалистичности любовной линии, несомненно, является мультфильм Исао Такахаты «Еще вчера». Благодаря возвращению к воспоминаниям из своего детства, Таека Акадзима, наконец, видит историю своей жизни под совсем другим углом. Она вспоминает поведение двух мальчиков в те времена, когда она еще была школьницей, и начинает лучше понимать, как относиться к своим же чувствам. В дополнение к изображению рождения любви, истории Гибли, как правило, демонстрируют переход к взрослой жизни или, по крайней мере, к обретению большей самостоятельности. Проекты студии – это своеобразные учебники жизни, в центре которых часто находятся именно женские персонажи. В «Еще вчера» юная Таэка открывает для себя как новые увлечения, которые отдаляют ее от родителей, так и общие темы которые позволяют семье сплотиться в своем любопытстве и даже в неприятии. В аниме «Рыбка-понья на утесе», «Унесенные призраками» и «Ведьмина служба доставки», маленькие девочки учатся жить самостоятельно без помощи родителей. В последнем Миядзаки немного отошел от оригинального произведения писательницы Эйка Кадона. Вместо того, чтобы сосредоточиться на магических силах героини и сохранить легкость повествования, Режиссер добавляет в сюжет больше драматических элементов — потеря контроля, дирижабль, который нужно спасти в конце мультфильма. В отличие от Такахаты, который, кажется, сосредоточен на трезвом представлении о реальности, Миядзаки, похоже, предпочитает прибегать к разным хитростям, чтобы взбудоражить зрителя. На самом деле, в то время как большинство режиссеров гибли стремятся изобразить чувства персонажей, связанные достоверно, Чтобы придать им глубину, Миядзаки предпочитает изображать героев в действии и меньше интересуется описанием эмоций, что прекрасно показывает его экранизация ходячего замка Дианы Уин джонс Он отказывается от любовной истории, описанной в оригинальном произведении, чтобы сосредоточиться на изображении метаморфоз главной героини и других визуально более зрелищных сцен. Такое стремление сделать персонажей как можно более реальными Мы находим даже в самых причудливых мультфильмах. В аниме «Наши соседи Ямада» Такахата использует визуальный стиль, соответствующий оригинальной манге, но очень далекий от реализма. Однако это не мешает ему точно изобразить повседневную жизнь традиционной японской семьи, где бабушки и дедушки живут вместе со своими внуками. Гибли доказывает, что даже когда графика чрезвычайно стилизована, она не умаляет реалистичности персонажей и правдивости описания их повседневной жизни. Идеализированное прошлое Реализм в изображении чувств идет рука об руку с почти документальными подробностями в описании повседневной жизни. В мультфильме «Еще вчера» сцены, события в которых происходят в 1966 году, полны типичных деталей той эпохи, тем самым погружая японских зрителей в ностальгические воспоминания о прошлом. Кинескопные телевизоры, старые телепередачи, музыка из прошлого, все эти элементы собираются воедино, чтобы перенести нас в уже ушедшую в прошлое Японию. Эти детали повседневной жизни могут понравиться и западному зрителю, который откроет для себя новый образ жизни, одновременно знакомый и экзотический. Все-таки, кого из нас хотя бы раз, Не манили блюда японской кухни в мультфильмах Гибли. Но целью Такахаты прежде всего становится прослеживание перехода от послевоенной Японии и экономического скачка к современному обществу потребления, где сельское хозяйство больше не является натуральным источником дохода. На самом деле, во многих аниме, снятых студии Гибли, художники, кажется, хотят воспеть красоту прошлого тех времен, когда природа еще имела право на свободное существование, менталитет был совсем другим, менее ориентированным на массовое потребление. Такая идеализация прошлого способствует усилению критики современного мира. В двух работах Миядзаки время действия и вовсе перенесено в прошлое. В «Ходячем замке» мультипликатор убирает все упоминания о 20 веке, хотя действие романа происходит в современном мире. Обстановка, вдохновленная европейскими мотивами, относится к гораздо более ранним временам. Точно так же, перенеся сюжет по склонам Какурика из современности в 1963 год, Миядзаки способен воссоздать обычную жизнь того времени, когда он только начинал работать в анимации. И снова даже музыкальное сопровождение используется для того, чтобы вызвать это чувство ностальгии. В саундтреках японская публика может легко узнать хиты других эпох. Даже в мультфильме с таким серьезным сюжетом, как «Мой сосед Тотара», Хаяо Миядзаки старается как можно более реалистично изобразить ушедшую эпоху. Мэй и Сацуки исследуют японскую деревенскую жизнь 1950-х годов, когда интенсивная урбанизация — еще не уничтожила поля и леса вокруг городов. Порка Росса и ветер крепчает, режиссеру удается погрузить зрителей в свой любимый период, когда самолеты еще считались шедеврами техники, даже несмотря на то, что они являлись страшным военным вооружением. Пилоты самолетов и их создатели были отважными героями, в то время как в наше время полететь куда-то на самолете так же просто, как взять такси. В документальном фильме «Царство грез и безумия» мы видим, как Миядзаки подробно рассказывает команде аниматоров о том, как здоровались с другими людьми в то время. В прошлом приветствия, по его мнению, отличались и были менее резкими, чем в современности. Должны ли мы видеть в этих мультфильмах лишь ностальгическую болтовню стареющих художников, которые осознают, что с каждым годом они все ближе к смерти? Возможно. Миядзаки и Такахата познакомились в 1960-х годах, в период, когда они могли только мечтать о других путях создания анимационных фильмов, для чего впоследствии и основали собственную студию. Возможно, не случайно действие их работ происходит в прошлом или выдуманных мирах. Оба режиссера как будто стремятся избежать изображения реальности, которая кажется им разочаровывающей, или полные беспокойства. В Пампоко «Война Тануки в период Хейсей Такахата, очевидно отдает дань уважения прошлому, изображая парад фольклорных духов Тануки. В создании этого эпизода принимал участие Сигеру Мидзуки, специалист по японским демонам Йокаям. Призрачное шествие заканчивается драматичной смертью одного из мудрецов и захватом территории людьми. Эта сцена, одновременно завораживающая и трагичная, несомненно выражает смешанные чувства двух режиссеров по отношению к современной Японии. Конечно, идеализация прошлого не распространяется на одобрение войны. Напротив, художники обличают безумие людей-разрушителей. «Могила светлячков» адаптация короткого рассказа о Киюки Носаке дает возможность и начать с фразы «В ночь на 21 сентября 1945 года я умер». Закольцованные первые и заключительные сцены мультфильма — оригинальная задумка режиссера, позволяющая ему усилить эмоциональное воздействие на зрителя долгой агонии двух сирот в стране, которая окружает их нищетой и равнодушием окружающих. В случае с ветер крепчает, Миядзаки создает собственную версию реально существовавшей исторической личности, изобретателя самолетов-камикадзе, участвовавших во Второй мировой войне. В его представлении Дзира Харикоси поклонник всего, что связано с самолетами, а не националист, ответственный за тысячи смертей. Он хочет провести черту между красотой техники и катастрофой всего человечества. Открытка из Европы Погружение в психологию персонажей и в прошлое страны часто перемежается с экзотическими для японской аудитории темами. Можно сказать, что все мультфильмы гибли следуют формуле блестяще сделанного токохатой аниме-сериала «Хайди». Адаптация истории, предназначенной в первую очередь для девочек, действие которой происходит в Европе XIX века. В 1973 году Такахата, вместе с частью съемочной группы отправился в Швейцарию и Германию, чтобы лучше понять западный образ жизни и избежать ошибок в изображении повседневной жизни девушки в горах и затем в городской среде. В результате получился живой и забавный мультсериал, рассчитанный на семейную аудиторию. Глазами Хайди мы видим, каково это — Жить независимо от других людей в горах со своим дедушкой, устраивать пиры из ломтей хлеба и сыра, а затем валяться в траве на альпийских лугах. Хотя времяпрепровождения девочки в городе гораздо скучнее, это возможность показать повседневную жизнь мелкой буржуазии с ее набором ритуалов. После успеха аниме-сериала студии Nippon Animation стала каждый год выпускать адаптации классических произведений детской литературы. Атакахата в дальнейшем сняла другие мультсериалы из этой серии. Миядзаки последовал примеру своего друга во время подготовки экранизации «Пеппи Длинный чулок. Тогда аниматор отправился в свое первое путешествие на Запад, в Швецию, чтобы встретиться с самой писательницей, которая, впрочем, не дала согласия на экранизацию. Однако все было не зря. Увиденные Миядзаки скандинавские пейзажи, позже нашли отражение в мультфильме «Ведьмина служба доставки». Во время его производства Миядзаки даже вернулся в Швецию со своей командой, чтобы сделать как можно больше фотографий Стокгольма и Висбю. В результате мы видим красочный город, который, кажется, сочетает в себе все старомодное очарование европейской архитектуры. В отличие от Такахаты, который пытался дать реалистичную картину повседневной жизни в Альпах XIX века, Миядзаки смешивает открытки из разных уголков Европы, чтобы создать уникальную идеальную локацию. Для западной аудитории это своего рода обратная экзотика. Обычно экзотическими нам кажутся далекие страны, и в частности Япония. Поскольку Гибли ориентирована в первую очередь на японцев, экзотикой для них наоборот является Европа с ее многовековыми городками и старинной архитектурой. Желание создать идеальный и в чем-то экзотичный Запад для японской аудитории уже прослеживалось в предыдущих работах Миядзаки. Замок Калиостро переносил зрителей в чарующие горные деревушки Италии, а небесный замок Лапута переосмыслил Англию с ее шахтерскими городами времен промышленной революции. Для западного зрителя эти декорации тоже могут показаться экзотическими, Хотя в пейзажах и есть знакомые элементы, в такой мультипликационной интерпретации они словно кажутся чужими. Такую же слабо знакомую и кажущуюся нереальную атмосферу можно найти и в Порко-Росса, в котором изображена Италия 1920-х годов, и в Ходячем замке, где мы встречаем преобразившийся французский город Кальмар. Эту перевернутую экзотику В чуть меньшей степени можно найти и в других работах Гибли. Например, в «Возвращении кота» барон носит европейский костюм и шляпу и живет в типичном доме в западном стиле. А в сказаниях «Земноморья» команда мультипликаторов смешивает изображение европейских городов и архитектуры для создания воображаемого мира, который вдохновлен Урсулой Легуин. Изменения и метаморфозы Преображение европейских городов благодаря фантазии японских художников — лишь одна из граней темы трансформации в проектах студии Гибли. Беря за основу произведения японского фольклора, лесных духов и существ, Миядзаки придумывает фантастических обитателей, унесенных призраками. Многочисленные божества проводят время вместе в банях, в которых работает юная героиня. Там она встречает безликого и речное божество невероятно грязное создание, которое является ничем иным как духом реки, загрязненной людскими отходами. Подобно тому, как Миедзаки каждое воскресенье прибирает берег реки возле своего дома, Тихиро моет божество, чтобы вернуть ему его первоначальную форму. Что до Бога Каонаси, безликого, представляющего собой бесформенное черное существо, Он кажется воплощением современного общества потребления. Любовь к таким визуальным метаморфозам находит отражение и в трансформациях Тануки, в Пампока «Война Тануки в период Хейсей». В то время как Такахата использует образы Тануки, кошек и лис, которые вынуждены менять свой облик, чтобы защитить территорию и выжить, Миядзаки создает собственный фантастический бестиарий. В работах Такахаты. Обращение к древним японским верованиям становится знаком разделения между сбалансированным прошлым, в котором человек жил в гармонии с природой, и современным миром, отрицающим внегородскую среду. Эту же идею можно найти в менее юмористичной форме в эпической сказке принцесса Мононоке, лесные божества которой были тоже придуманы Миядзаки. Не для бога кабана, ставшего чудовищем, Опустошающем деревню в начале мультфильма, ни для бога оленя, обезглавленного в конце аниме, не осталось места в мире людей. Для постапокалиптической вселенной научно-фантастической навсекая из «Долины ветров» режиссер придумал целый мир животных-гигантов. Точно так же в «Принцессе Мононоке» Миядзаки выбирает больших существ для того, чтобы символически изобразить силы природы. К сожалению, В обеих историях эти гиганты погибают от рук людей. Со временем сцены трансформации окружающего мира становятся все более многочисленными в работах обоих режиссеров, как будто оба основателя гибли пытаются убежать от слишком разочаровывающей современной действительности. В ходячем замке превращение и метаморфоза становятся центром сюжета из-за проклятий, жертвами которых становятся главные герои. Вселенную фильма, вдохновленного историей английской писательницы, населяют юные героини, ставшая старухой, молодой волшебник, медленно превращающийся в крылатое чудовище, скованный заклятием огненный демон и заколдованное огородное пугало. Помимо персонажей, трансформациям в мультфильме подвергаются и декорации, на фоне которых разворачивается сюжет. Это становится возможным благодаря перенесению действия в разные географические, временные и культурные места. В «Рыбке пония на утёсе» волшебных метаморфоз еще больше. Маленькая героиня, дочь колдуна и морской богини, несколько раз превращается то в рыбку, то в русалку, то в девочку, прежде чем окончательно принимает человеческий облик и следует за своим другом в мир людей. В мультфильме есть и драматический поворот сюжета — цунами. Однако в первую очередь оно становится предлогом для разрушения территорий, созданных людьми. Вода стирает дороги, а лодки заменяют автомобили. Под влиянием воды ландшафт тоже испытывает трансформацию. В двух последних работах Такахаты предпочтение также отдается визуальным трансформациям. Самая обычная японская семья внезапно становится бобслейной командой, а принцесса, рожденная в побеге бамбука, растет и меняется прямо на глазах, чтобы в дальнейшем вернуться к своей настоящей семье. Хотя изначально Миядзаки и Такахата стремились создавать серьезные мультфильмы для взрослой аудитории, точно и реалистично передавать мельчайшие оттенки чувств героев, Постепенно оба режиссера все чаще отдают предпочтение причудливым историям и увлекаются графическими экспериментами и метаморфозами, отдаляющими их от строгого реализма.